Дуэль была теперь невозможна. Отец де Гриньи устранил опасность поддаться снова порыву гнева. Маршал Симона немел от изумления, так как он тоже видел, что поединок теперь невозможен. Но вдруг, подражая Изуиту, он также переломил свою шпагу И, подняв острый клинок ее, длиной дюймов восемнадцать, сорвал с себя черный шелковый галстук, обвил им обломок вместе излома и хладнокровно заметил. «Отлично! Будем драться на кинжалах!» «Но это... это сам сатана!» «Нет, это отец детей, которых вы убили!» Слеза на минуту затуманила его глаза. Изуит заметил эту слезу. В отеческой горести было нечто столь священное и грозное, что в первый раз в жизни отец де Гриньи испытал страх. Страх за свою жизнь. «Резня ножами? Да ни за что!» «Да ведь вы и в самом деле, трус! Этот негодяй годен только похвалится. Этот подлый ренегат, изменник Родины, Которому я дал пощечину, Которого я пнул даже ногой, Этого маркиза древнего рода. Да вы позор своего рода, Позор всех честных дворян. Вы отказывались драться не из расчета, Не из ханжества, как я предполагал, А из трусости. «Что ж, чтобы придать вам храбрости, вам нужен шум битвы, свидетели боя!» «Берегитесь, сударь! Берегитесь!» «Да что же, тебе надо в лицо плюнуть, что ли, чтобы заставить загореться остатку твоей крови!» О, «Это уже слишком!» Иезуит схватил обломок своей шпаги, повторяя уже слишком! Это слишком! Мало видно. Так получай! А, а, тьфу, Иуда, тьфу. если ты и теперь не будешь драться, я пришибу тебя стулом, гнусный убийца моих детей! Аббат, получивший плевок в лицо, забыл и о Радене, и о своем собственном страхе. Он думал только о мщении. Обернув по примеру маршала клинок платком, он бросился на своего врага, неустрашимо ждавшего нападения. При всей своей ярости сражающиеся не издали ни одного крика, не промолвили ни единого слова. Минуты через две оба бойца упали на пол. абад де Гриньи вырвался из сжимавших его рук И поднялся на колени Отяжелевшие руки маршала упали И послышался его слабеющий голос Дети мои, Дагобер, Я убил его Но чувствую, что и сам поражен на смерть и, опираясь рукой о землю, Иезуит поднес другую руку к груди. Его сутана была изорвана ударами, но клинки, так называемые «карелле», служившие для боя, были трехгранные и очень острые, поэтому кровь не вытекала наружу. «О! Я умираю! Я задыхаюсь!»